Глава 39. Время пошло. Тейран Что сказать, именно такого внимания и стоило ожидать от адептов, в глазах которых читались неверие и шок, когда мы с Дель шли по коридорам, держась за руки. Парни и девушки затихали, но стоило пройти мимо них, как в наши спины летели шепотки, перерастающие в гул голосов. Чувствовал, как моя Магиана нервничает, но мы с ней должны были пережить это. «Она с ним? Серьёзно?» Уму непостижимо. И как отреагирует Элиот? Быть драки. Казалось, от последнего высказывания адепты пребывали в предвкушении. Ведь, по их мнению, навязчивый белобрысый маг, которого Дель терпеть не могла, не останется в стороне и спокойно наблюдать за происходящим точно не будет. Что ж, ему же хуже. К слову об Элиоте. Парня за весь день мы так и не увидели, что странно. Он отсутствовал на лекциях. Не сказать, что я огорчился из-за этого, скорее имелось некое нехорошее предчувствие, не дающее покоя. «Прекратили!» — гаркнул ректор, басистый голос которого прокатился по всей аудитории. «Кто из вас еще хоть раз откроет свой рот, если его не спрашивают? Отправиться чистить конюшни? Я ясно выражаюсь?» Главный маг в ожидании согласия свел брови, смотря строго и сердито. «Развели базар!» — рыкнул он на адептов, которые все никак не могли успокоиться обсуждая нашу с Дель пару. Мы с Магианой не сдержали улыбок, но спустя секунду они исчезли, чтобы лишний раз не нервировать грозного главу Академии, который был на нашей стороне. «Думаю», — посмотрел я на любимую, «в экипаже нет необходимости». «Согласна», — кивнула Дель, когда мы стояли с ней на крыльце учебного заведения «Иствинт». «Ты ведь порталы открывать умеешь?» «Да». Улыбнулся я в ответ, призывая свою тьму и заставляя пространство перед нами покрыться трещинами, после чего взгляд уловил тёмные потоки, вращающиеся по часовой стрелке. «Идём!» Подцепив руку девушки, я шагнул первым. Специально вышел чуть поудаль своего дома, чтобы не испугать маму внезапным появлением посреди комнаты. Плюс ко всему я был не один. «Ты здесь живёшь?» Послышался вопрос девушки, которая завертела головой по разным сторонам, рассматривая небольшие домишки как по мне, они были все на одно лицо». «Да», — кивнул в ответ, с волнением наблюдая за дочерью герцога, не привыкшей к такому уровню жизни. «Если честно, я переживал, как она отнесется к увиденному. Нет, не боялся, что аристократка развернется и с воплями сбежит, ведь сейчас перед ней предстала моя реальность, в которой я жил с самого рождения, и она сильно отличалась от реальности Дель». В конце улицы играли два босоногих мальчишки, гоняя мяч по пыльной земляной дороге. А из соседнего дома, рядом с моим, слышалось мычание коровы. Пахло травами, запах которых доносился из небольшого лесочка. И с тряпнёй. «Здесь так хорошо?» На моё удивление, Адель медленно втянула носом воздух, прикрывая глаза. «Просто, но мне безумно нравится», — улыбнулась искренне, что не осталось никаких сомнений. «Идём», — потянул за собой девушку, привлекая внимание бабулек, сидящих на небольшой заваленке. «Здравствуйте». Низко склонил я голову. «Здравствуй, сынок!» Улыбнулись они, с интересом поглядывая на Дель, которая, как и я, поспешила поклониться. «К матери решил заглянуть?» Спросила одна из них, заправляя прядь седых волос за ухо. «Да», — ответил я, неспешно проходя мимо. тейран позвала меня одна из женщин с благородной сединой. «Да», — я обернулся. «Недавно к ней кто-то приезжал. Экипаж такой весь расписной!» От услышанного в груди недобро заворочилась тьма. «Двое», — продолжила та самая бабулька. «Один мужчина, другой молодой парень, примерно твоего возраста». «Ага, они пробыли в доме недолго», — подключилась вторая. «Минут пять, не больше. А потом вышли довольные такие, сели в свой дьявольский экипаж и уехали». «Почему дьявольский?» — сорвался вопрос с губ моей Магианы. «Потому что сразу видно, что приезжала знать, деточка», — развела руками в сторону женщина. «А как известно, вся знать — дьяволы». «Не вся бабушка Фелисия», — мотнул я головой, ощущая всем нутром неизбежную беду. «Парень, который приезжал, светловолосый?» Тьма клубилась в груди, требуя как можно скорее отправиться в дом и удостовериться, что с матушкой все хорошо, что ей не навредили. «Да», — кивнули три представительницы пожилого возраста. И челка у него так смешно на бок прилизана. — Эй, ахнула Дель, подтверждая мои самые страшные опасения. Более мы ждать не стали, срываясь на бег. Калитка, чего никогда не наблюдалось, была не заперта, как и входная дверь. — Мама! — закричал я, ощущая накатывающие волны ужаса. — Мама! — повысил голос, часто дыша. Ее ноги, торчащие из кухни, я увидел сразу же, отчего мое сердце испуганно замерло пропуская несколько ударов. «Мама!» – прошептал я, охваченный ужасом. Рванув вперед, забежал в кухню, падая на колени рядом с лежащей на полу матушкой. «Боги, нет!» Я едва дышал от увиденного. Та боль, что только начала заживать после потери Эмили, снова сковала меня, пронзая насквозь. Я не мог ее потерять, не мог остаться в этом мире без нее. Дрожа всем телом, я кинулся прощупывать пульс на первый взгляд недышащей матушки, губы которой отчетливо посинели. «Тейрон!» — звала меня Дель. «Тейрон, нам нужен лекарь! Скорее!» Я был уверен, что именно те, кто приезжал, причастны к случившемуся и понимал, что не смогу оставить их безнаказанными. «Скорее! Портал!» — дергала меня за рукав Магиана, пытаясь привести в чувство. «Да!» — рьяно закивал я головой подхватив хрупкое тело матушки на руки прижал ее к груди и создал пространственный проход в единственную знакомую мне лечебницу в которой был с эмили секундное перемещение и вот мы оказались посреди приемных покоев помогите выпалил я задыхаясь от страха за единственного родного человека у нас очередь окинул меня взглядом один из лекарей ждите но мы не можем ждать выступила вперед моя магиана сжимая пальцев кулаки — Милочка! — скривился лекарь. — Тише, тебе здесь! «Милочка — Милочка! — зарычала Дель. — Какая я вам милочка! Женщине плохо с сердцем! Осмотрите ее! — Я же говорю, ждите свою очередь! — отмахнулся мужчина в серых одеяниях с сальными волосами. Все повторялось, как и в прошлый раз. Меня начинала бить паника, а магия просилась на свободу, отхлестать этого ублюдка, который вместо того, чтобы чесать языком, мог бы провести осмотр. «Хотя, если заплатите, то пройдете без очереди», — усмехнулся он. «Скажем, пять золотых. Они у вас есть?» Он вновь осмотрел нас с головы до ног. «Сомневаюсь». «Ваше имя?» — зарычал Адель. «Зачем же? Нравлюсь?» — захохотал лекарь, пока я пытался справиться со своими потоками тьмы, которая становилась почти неуправляемой, желая разорвать на куски это хохочущее ничтожество. «Очень!» «Во всех красках расскажу своему отцу, первому герцогу Оренсу Ди Эймсу, как его дочери и зятю, обратившегося к вам, отказали в лекарской помощи. У вас ровная секунда, чтобы провести осмотр, иначе от вашей богадельни не останется ни следа. Время пошло».